Глава двенадцатая. «Кир, Боня, я пришла. Сейчас поедим, и можно отправляться», — сообщила домочадцам с порога. Из-за дверного проема тут же появилась рыжая голова. «Ира, скажи, а правда все женщины бывают или умными, или красивыми?» Деловито уточнил кот. «Откуда ты это взял?» «Бонифаций удивлял меня все больше и больше с каждым днем «В этом вашем ящике услышал». Рассмеялась в ответ бородатая голова, которая появилась в проеме следом. Я поняла, что речь идет про телевизор. Кир в первое время всегда с осторожностью заглядывал на заднюю панель, пытаясь определить, куда прячутся люди. Но затем мы выяснили, что у них есть артефакт, наподобие сказочного яблочка на блюдечке. Я сказала, что это нечто подобное, только имеет несколько иное предназначение, чем слежка за добропорядочными и не очень гражданами. Такое объяснение Бога вполне устроило. И что там в ящике ответили? Мне стало интересно услышать версию первоисточника. «Что для того, чтобы быть дурой?» «Совсем не обязательно быть красивой!» — рассмеялся в ответ мужчина. «И я с этим совершенно согласен!» «Но Ира у нас и умная, и красивая!» — возмутился кот, распушив в меру возможностей свой облезлый хвост, пытаясь соответствовать гордому званию сибирской породы. Она у нас исключение из всех правил. В общем-то, согласился с ним мой гость. Но сегодня отправиться в Гиперборею не получится. Почему? Я уже настроилась на очередное приключение. А оказывается, рядом с Киром я становлюсь достаточно отважной дамой и готова путешествовать по мирам. Почему? безлобно ухмыльнулся мужчина, потому что нам нужен вор вор да именно вор хороший такой карманник кстати отличное название наши до такого еще не додумались покачал бог головой, но зачем он нам я все еще не понимала логики я все думал, Каким образом мы сможем вернуть мое ожерелье? Женщина, у которой оно сейчас находится, добровольно его не отдаст. Это недобродушная баст, терпеливо объяснил он мне. Следовательно, нужен человек, который сможет его забрать без ведома хозяйки. Три часа назад. «Тебе не нужно было никаких воров!» — возмущенно возразила я. «Просто я не думал, что они у вас здесь есть. А в ящике об этом рассказали и даже показали, как они могут виртуозно работать. В северной стране таких специалистов нам просто не найти. Да и местные прекрасно знают, кто такая властина. «А для здешнего она будет просто богатой женщиной. Где у вас живут воры?» «В тюрьме?» Другого ответа мне просто не приходило на ум. Потом пришлось долго и нудно объяснять, что такое тюрьма, в чем ее предназначение и тот факт, что нам туда никак не попасть. «А где найти вора, которого еще не посадили в тюрьму?» Подключился к нашему диалогу Боня, я пожала плечами. Наверное, там, где толпа, они любят в толпе работать. Но выследить вора или поймать не такая простая задача. Они считаются элитой воровского мира. Это уже не твоя проблема. Главное, ты мне место укажи. «А тебя, дорогой, мы с собой не возьмём». Последние слова предназначались коту. «Это еще почему? Как вы там без меня?» «Я, между прочим, в прошлый раз вам всю операцию спас!» Возмущение полилось из кота сплошным потоком. «Он прав!» — поддержала питомца я. «Против Бонифация лично я ничего не имею!» Кир пожал плечами. Просто там нет домашних котов. А диких вылавливают, и из них топят в печи салом, А потом этим салом мажут стены в подполе. И тогда там ни одна крыса или мышь не заводится. Боюсь, что ты будешь... «Слишком лакомой добычей для местных крысоловов!» «Какие варвары!» — возмутился кот, с гордостью разглядывая свое упитанное изображение в зеркале, стоящем на полу прихожей. Затем задумался. Стать источником топленого сала ему совсем не хотелось, поэтому он пошел на попятный. «Только ты мне целый пакет вискаса насыпь и воды полную миску оставь!» А я уж так и быть, как-нибудь переживу. Хорошо, с котом проблему решили. Осталось найти вора. И тут в открытое окно донеслись звуки органа. Дело в том, что какой-то чудак построил рядом с моим домом храм всех религий. подобно есть где-то под Казанью. И вот у него появились последователи. И сегодня в храме, по-видимому, проходила праздничная служба или концерт органной музыки. Нам это было не принципиально. Главное, что там всегда собиралась толпа народа, привлеченная бесплатным концертом. Никогда не думала, что в нашем городе столько любителей классики. И тут встала другая проблема. Если мягкие сапоги и кожаные штаны Кира еще как-то вписывались в современные тренды, то кольчуга точно нет. Если надеть жилет на голое тело, то будет холодно. Сентябрь совсем не август. Пришлось порыться в запасах, которые водились в моем шкафу. В итоге была извлечена фланелевая папина рубашка в синюю с белым клеточку. Не скрою, с супермодным кожаным прикидом смотрелось... Немного глупо. Но в чем была точно уверена, так это в том, что Кир не разбирается в тенденциях современной моды. Его истинно мужское эго вряд ли бы опустилось до разборок современных луков и течений. А в итоге я ошиблась. Нет, в моде он не разбирался, но чувство стиля у древнего викинга оказалось врожденным. Ира. «Ты уверена, что эта рубаха сюда подходит? На меня не будут коситься люди на улице?» — уточнил он, деловито разглядывая себя в зеркале. «Нет, по стилю не подходит. Соврать я не смогла. Но это лучше, чем тебя на каждом углу будет останавливать полиция и проверять твою кольчугу. Что такое полиция, мы с ним уже успели выяснить». «А разве ваши мужчины не боятся нападений и ходят без защиты?» Продолжал Бог меня пытать. «Слушай, а ты а разве не бессмертный, что тебе нужна такая защита?» Перевела разговор в другое русло. «Иначе мы рискуем проспорить как раз до окончания концерта. И где можно еще найти карманника, я просто не представляла». Бессмертный. Поморщился мужчина, словно я уточняла у него про неизлечимую болячку. Просто это все равно больно и неприятно. Оно мне нужно. Во-первых, у нас на улицах достаточно безопасно. А все, что показывают по телевизору, не всегда соответствует действительности. Хе. Оказалось, что за время моего отсутствия Киру понравились не только рыбалка и охота, но и боевики, и детективы. Мужчины с миром и статусом не меняются. Во-вторых, если кому нужна защита, она сейчас не так заметна, как ваша. Ее прячут под одеждой. Пришлось достать планшет и показать современные бронежилеты и амуницию. Я решил, что так будет быстрее, чем объяснять, что к чему. Наконец мы собрались и вышли. Орган на улице звучал сочнее. Прямо обволакивал нас звуком. Там, в храме, были специальные ворота, которые можно было открыть. И тогда зрители рассаживались прямо на улице. Какой мощный, завораживающий звук, удивился Кир. У вас точно нет магии? Нет, это просто так звучит множество труп в которой нагнетают воздух. Не знаю, понял он или нет, но сделал вид, что все понятно. Подойти близко к храму не получилось. Все ближайшее пространство было занято людьми. Органист исполнял популярные классические мелодии. Слушатели могли спутать Паланай Сагинского с лунной сонатой, но эти произведения были для них узнаваемы. И концерты пользовались популярностью. Сбоку располагался большой экран, на который транслировалось то, что происходило на импровизированной сцене. Мы замерли, вслушиваясь в музыку. Чаще всего я наблюдаю за концертами с балкона. Оказывается, рядом с храмом звуки производят немного иной, более внушительный эффект. Краем глаза я заприметила двух мальчишек, лет 13 которые торчали рядом с нами. «Миш, может, пойдем уже?» Тот, который был пониже ростом, дернул за толстовку второго, высокого, нескладного, со смешно торчащими кудряшками на голове. «Подожди!» — отмахнулся тот. Я уже мысленно восхитилась, что парни могут сопереживать музыки. Как в это время на экране крупным планом показали руки органиста. Его длинные тонкие пальцы буквально порхали по клавишам. Шутка баха и новое исполнение не предполагала. А долговязый парнишка смачно сплюнул через дыру в зубах и презрительно так произнес «Такие пальцы, и на такую ерунду тратит». Я тут же сделала стойку, как хорошая легавая, еще не веря в собственную удачу. Толкнула в бок Кира и глазами показала ему на пацана. Он кивнул, давай понять, что все понял. За то, что произошло дальше, я так и не разобрала. Кир куда-то метнулся, словно смазанная тень. Я даже не поняла, как все произошло. А через несколько секунд он своим хриплым боском уже сообщал стоящей недалеко дамочке, что та обронила кошелек, а его пальцы крепко держали за ухо парнишку. Второй же, когда понял, что запахло жареным, быстро растворился в толпе. Когда я училась в третьем классе, учительница дала нам задание поймать бабочку и засушить ее. Я тогда получила двойку, так как мне было до жути жаль насекомые. Зато я, как страшный сон, вспоминала, что Олег Привалов принес бедняжку, на наколотую на иголку. И я отчетливо запомнила, как она дрыгала лапками и крылышками В попытке освободиться из плена. К чему эти воспоминания? Просто мальчишка очень напоминал ту бабочку. Только вместо булавки были цепкие пальцы Кира. «Дяденька, за что отпустить? Я больше так не буду!» Верещал пацан, словно он был поросенком на скотобойне. Проходившие мимо люди начинали на нас оглядываться. «Интересно, а что ты не будешь...» Криво усмехнулся его пленитель. «Ничего не буду!» Мальчишка перестал верещать и на какое-то время замолк. Но потом завел шарманку по новой. «Сыц, пацан!» Прикрикнул на него бог. «Замолчи! У меня к тебе дело есть. И если все получится, я тебе хорошо заплачу». «Пятихапку дашь?» Тут же по-деловому уточнил воришка. «В десять раз больше дам». Если сделаешь то, что я тебе велю. Пообещал мужчина. А не врешь? Покажи, потребовал юнец. Я заволновалась, есть ли у Киры деньги и что тот сейчас станет делать. «Ты что? Денег не видел, криво усмехнулся он в ответ. Пацан насупился. Вечно вы взрослые наобещаете три корба, а потом ничего в итоге не даете, а пытаетесь меня в какую-нибудь благотворительную школу устроить а там хуже, чем в тюрьме». Кир тяжело вздохнул и щелкнул пальцами. В тот же миг все звуки вокруг нас исчезли, словно мы оказались отрезанными от остального мира. Я огляделась по сторонам и поняла, что нас действительно окружает купол молочного цвета, сквозь который еле-еле просвечивал окружающий мир. Сбеги, если сможешь». Лицо бога снова прорезала кривая ухмылка, и он разжал пальцы. Мальчишка тут же дернулся и попытался от нас убежать. Но окружавшая стена оказалась на удивление плотной. Он добежал до нее, больно стукнувшись лбом. Зашипел, а потом, быстро перебирая руками, прошелся по кругу. Стена не заканчивалась. Испуганно дернувшись, парень замер, прислушиваясь к звукам. Затем понял, что звуков нет в принципе, кроме нашего дыхания. И неожиданно для меня произнес «Класс!» «А меня так научите?» «Боюсь, что ничего не выйдет. В этом мире слишком мало магии. Но если хочешь, я тебя отправлю в другой мир. У тебя здесь кто есть из -за родни?» «Какая родня?» Фу. Пацан смачно сплюнул через дыру в зубах. «Деддомовский я!» «Ты что, его хочешь оставить в гипербарее? Ужаснулась я, понимая, что если пацан выкрадет то, что нам нужно, на него откроют охоту. «Я ж не извер какой!» Возмутился Кир. «Просто мой брат явно заскучал на троне. Ему очень не хватает смышленого воспитанника». «Только учти, интернета там нет!» Я попыталась озвучить основную проблему современных подростков. Знаю, что большинство на такую потерю бы не согласилось. «Да какой интернет?» Мальчишка обреченно махнул рукой. «Я даже если телефоны сворую, платить за связь все равно не получится. Да и полиция сейчас быстро вычислит. Даже не докажет, что просто на улице нашел». После того, как все нюансы были уточнены, мы пошли ко мне домой. Парня нужно было накормить. Благо, я набрала еды от души, так что хватило бы на всех. Да и отправляться по мирам посередине улицы было как-то не камильфо. Когда мы вошли в квартиру, Бонифаций нас не встречал. Я удивилась и заволновалась. Быстро скинула кроссовки и прошла в комнату. Кот лежал, вытянувшись во весь рост на диване, с закрытыми глазами. — Боня, ты спишь? — Нет. Лениво прозвучало мне в ответ. — А зачем глаза закрыл? — Зрение экономлю. Меня поставили перед фактом и лениво повернулись на другой бок. Кир тем временем нашелся с гостем в ванной. Бог терпеливо наблюдал, как наш новый знакомый мыл руки с мылом. Создалось впечатление, что мыло он боялся, как огня. Потрогал кончиками пальцев в воду. Затем эти кончики намылил и также точно смыл с них пену. «А теперь берешь мыло в ладони и тщательно намыливаешь». Бог не повышал голос, но говорил так строго и основательно, что парень поморщился, но сделал, как ему велели. «А я почему-то подумала, что из Кира получится хороший отец. Строгий, но справедливый». Фу, какие мысли в голову лезут! Дожидаться их я не стала, а пошла на кухню накрывать на стол. Тут же обнаружилась причина Бониной экономии. Миска с кормом, вернее, тазик, который я рассчитывала на три дня, была пустой. Придется с ним провести воспитательную беседу. Вроде бы и разумный, но инстинкты преобладают. Через пару минут В кухню зашли и мои мальчики. Гость был чисто умыт и причесан. Создавалось впечатление такого прилизанного мальчика-подмастерья, которого хозяин впервые выставил за прилавок. Увидев еду на столе, его большие зеленые глазенки буквально загорелись. «Это все можно есть?» «Можно», — согласился Кир. «Но при условии...» что ты отдашь то, что лежит в твоем левом кармане. Парнишка опять тяжело вздохнул, покраснел и молча выложил на стол мой кошелек, который я оставила в закрытой сумке. Сумку я, как пришла, унесла в зал и даю голову на отсечение. Он туда не заходил. Теченька клювом щелкать меньше надо. но суплено сообщил мне гость. Я открыла рот, И не знал, что сказать. Так-то мне и Бониных паучей не хватает. А тут, если еще этот будет... Ее зовут Ирина Витальевна. Представил меня Кир. Меня можешь звать просто Кир. И если еще раз поймаю на воровстве, уши откручу. Понял? И так выразительно пошевелил пальцами, что мальчишка лишь кивнул в ответ. «А это у нас Михаил Николаевич Мальцев», — представил он гостя мне. «Прошу любить и жаловать, но рот не разевать. Он еще не понял, что кормящую руку кусать нельзя». «Да все я понял», — буркнул пацан, держа в одной руке отбивную, в другой кусок хлеба с сыром и на ходу соображая, как взять кружку с чаем. Наконец решил, что его хлеб мы точно не украдем. Положил на стол, с аппетитом подул на чай, а затем смачно прихлебнул. Только вздернутый нос с конопушками смешно сморщивался, пока он вдыхал аромат мяты и бергамота. «Вкусный чай у вас, тетя Ира!» «А это у нас кто?» Мы все повернули голову в сторону, обнаружив подошедшего к нам кота. «Что еще за щенок такой?» и отдернулась, боясь реакции Миши на щенка. Но тот застыл с открытым ртом, моргнул. И если его речь перевести с матерного на русский, выдал «нифига себе говорящий кот».